которая относится к более позднему времени, навелась по поводу яствующему уже из вышепреизведенных выдержек. Франкфурт, 2 мая 1857 года При всем единодушии с вами в вопросах внутренней политики я никак не могу усвоить ваш взгляд на внешнюю политику, заслуживающий, по-моему, вообще упрека в игнорировании реальностей. Вы исходите из того, что я будто бы жертвую принципом ради единичной импонирующей мне личности. Возражаю и против первого, и против второго. Человек этот вовсе не импонирует мне. Склонность восхищаться людьми слабо развита у меня, да и глаза у меня так странно устроены, что я лучше различаю недостатки, нежели достоинства. Если мое последнее письмо написано в несколько приподнятом тоне, то прошу считать это не более как риторическим приемом, которым я хотел подействовать на вас. Что же касается принципа, якобы принесенного мною в жертву, не могу вполне конкретно представить себе, что именно вы имеете в виду, и прошу вернуться к этому пункту в одном из последующих писем, так как я не хотел бы разойтись с вами принципиально. Если вы подразумеваете под этим принцип, который надлежит применить к Франции и ее легитимизму, то я утверждаю, что, конечно, вполне подчиняю его моему специфически прусскому патриотизму. Франция интересует меня лишь постольку, поскольку она оказывает влияние на положение моего отечества. Мы можем вести политику лишь с такой Францией, какая существует, и не исключать ее из политических комбинаций. Легитимный монарх вроде Людовика XIV столь же враждебный элемент для нас, как и Наполеон I. И если бы нынешний преемник Наполеона вздумал отказаться от престола и удалиться на покой, как частное лицо. Он не сделал бы нам этим никакого одолжения. И Генрих V ему бы не наследовал, если даже посадить его, Генриха V, на вакантный незанятый трон. Он на нем не удержится. Генрих V – имя, принятое графом Шамбор, герцогом Бордоским, претендентом династии бурбонов на французский престол. Бурбоны были свергнуты с престола июльской революции 1830 года. Как романтик я могу пролить слезу о его судьбе, Как дипломат, я был бы его верным слугой, будь я француз, но Франция, кто бы в данный момент ее не возглавлял, остается для меня только фигурой и притом неизбежной в шахматной игре, называемой политикой. Игре, в которой я призван служить только моему королю и моей стране. Мое понятие о долге не позволяет мне оправдывать ни в себе, ни в других проявления симпатии и антипатии к иностранным державам и лицам при исполнении служебных обязанностей на поприще внешней политики. ибо в этом таится зародыш неверности по отношению к монарху или стране, которой мы служим. В особенности, если начинают ставить в зависимости от этого уже существующие дипломатические отношения и поддержание согласия в мирное время. Тут уж, по-моему, прекращается всякая политика, а действует просто личный произвол. Подчинять интересы отечества личным чувствам, любви или ненависти к чужому не вправе, по моему убеждению, даже король. Однако он несет ответственность перед Богом, а не передо мною. Поэтому я не касаюсь этого вопроса. Или, быть может, вы находите принцип, которым я якобы пожертвовал в формуле Прусак непременно должен быть противником Франции». Из вышесказанного следует, что мое отношение к иностранным правительствам определяется не косными антипатиями, но лишь пользой или вредом, какой может, по моему разумению, произойти отсюда для Пруссии. Политика чувства вовсе не встречает взаимности. Это исключительно прусская особенность. Всякое иное правительство руководствуется в своих действиях только собственными интересами, как бы оно ни старалось прикрыть их правовыми или сентиментальными рассуждениями. Излияние наших чувств милости принимают, их используют, рассчитывая, что они не позволят нам уклониться от такого их использования, сообразно с этим с нами и обходятся. То есть нас даже не благодарят, а просто почитают за удобного простофилю.